Глава Пока за окнами мелькали привычные для взора картины, внимание на них особо не задерживалось. Колосились поля, цвели сады, к небу тянулись трубы фабрик и заводов. Поселки чередовались с городами. Завидев летящие по дороге автомобили с правительственными флажками на капоте, мужчины снимали кепки и шляпы, женщины приседали. Но окружающая безмятежность не радовала. Спешные сборы в порубежье походили на жалкие попытки привести себя в чувство. Адер блуждал по дворцу, словно в полудреме, надеясь, что отец объявит о конце розыгрыша. А известие о том, что предложение о ссылке поступило от Вилара, окончательно выбило почву из-под ног. Адер пытался понять, почему близкий друг действовал за его спиной как тайный враг и не находил причин для предательства. Вынырнув из размышлений, посмотрел на лежащую рядом тонкую папку с документами, еще во дворце вложенную ему в руки кента из советников Великого. Пришло время ознакомиться с содержимым. Первый лист. Почерк отца. Хорошего ожидать не приходилось, раз Великий писал сам, а не кто-либо из его бумагоморателей. Скользя взглядом по строкам, Адер мрачнел. Складывалось впечатление, что отцу надоело порубежье, и он подарил ненужную игрушку сыну, но перед этим сломал в ней важный механизм. С присущей ему сдержанностью выдвинул единственное требование. Колония, теперь уже бывшая, в финансовых отношениях останется зависимой от Тазара, а значит, денежный поток, берущий начало в порубежье, продолжит исчезать в казне Великого. В конце документа, после формул расчетов и схем, Адер прочел. «Плата за охрану границ». Да, он получил право на самостоятельность в решении государственных вопросов. Но тут и дураку понятно. Право на бумаге есть, но в реальности его нет и не будет, пока правитель не является полноправным хозяином казны. Следующий лист, кем-то любезно вложенный в папку, гласил «Порубежье в основном граничит с Тазаром, несколько миль с Партикурамом», по одному пограничному посту с княжеством Тария и княжеством Викуна. Морскую границу оберегают подводные скалы. Адер потер переносицу. Напрашивался вопрос. Великий собрался охранять подаренную страну от самого себя? Следующий лист сообщал. Согласно международному закону, необходимо в определенный срок сформировать совет. Адер вжался затылком в подголовник. Сзади едут вилар, охранители, секретарь и личный костюмер но не советники. Волынки затянули на душе унылый мотивчик. Взгляд упал на последний документ. Спасибо доброму человеку, сложившему в папку бумаги. Он словно догадывался, что у сына великого короткая память. На заседаниях совета Адер зевал от скуки, на лекциях в университете играл в карты, наставников слушал в полуха и тут же все забывал. Колония его не интересовала, как не интересовали государственные дела в целом. Он ни сном, ни духом не ведал, о каком законе идет речь. Не помнил случаев, когда кому-то дарили страну и даже не предполагал, что такое возможно. Поэтому решил, что отец его разыгрывает. Адер лихорадочно просматривал текст, перескакивая через строки. Ну где же, где определенный срок? Вот он. Три месяца. Посмотрел на дату. Закон был принят два века назад. И откопали же. Взял себя в руки и еще раз прочел документ. Если высокородная особа, принявшая в дар страну в течение трех месяцев не сформирует совет и не приступит к работе на правах правителя, к ней сначала будут представлены наблюдатели, затем легат, затем... Адер скомкал лист в кулаке. Его признают недееспособным и, как ничтожество, укажут на дверь. Вдруг машину тряхнуло. Очередной толчок заставил посмотреть в окно. «Почему ты съехал с дороги?» Обратился Адер к водителю. «Здесь нет дороги. Она пропала, когда мы пересекли границу». Адер не заметил пограничную заставу. Голова была занята бумагами, лежащими на коленях. И теперь, широко открыв глаза, взирал на свои владения. Кортеж провел в пути всего несколько часов, а словно перенесся за тысячи миль от Тезара, причем в край заброшенный, всеми забытый. То ли зимы здесь такие суровые, что измученная морозами почва не находит весной сил выталкивать из себя ростки и побеги, то ли солнце изо дня в день палит столь нещадно, что земля выцвела, оголилась, и ничто не может на ней удержаться, кроме камней и колючих кустарников. А может, всему виной саранча? Или ветер, гоняющий по пустоши клубы спутанных веток? Скудные островки и блеклые травы походили скорее на последний вздох природы, чем на ее пробуждение. Даже вороны казались смертельно уставшими. Рёв моторов не согнал их с засохших деревьев. И только серые пичуги носились, как шустрые детвора, оставшиеся без присмотра взрослых. Наконец, кортеж покатил по улицам селения. Вдоль ухабистой дороги теснились кособокие дома, разделенные прямоугольниками огородов и садов. Убогая зелень напомнила о весне, а ведь в Тезаре она буйствует вовсю. Почему же здесь все так печально? Чумазы и дети копошились возле куч мусора, как муравьи возле муравейника. Увидев машины, рванули навстречу, а потом долго бежали рядом, прижимая к окнам грязные ладошки. Снизив скорость до минимума, водители беспрестанно сигналили. Редкие прохожие с озлобленным видом наблюдали за происходящим. Адера бросила в пот. Еще чуть-чуть, и кортеж остановится. Слава богу, кто-то из охраны догадался опустить стекло и швырнуть на обочину дороги горсть монет. Дети с визгом и хохотом кинулись собирать деньги. Водители вдавили педали газа в пол и вывели машины из злополучного поселка. Немного придя в себя, Адер снял через голову галстук, расстегнул на сорочке верхние пуговицы. Отец решил его напугать? Ну что ж. У него получилось. Автомобили тряслись по пустоши, объезжая селение стороной. День близился к концу. В душе засел страх, что придется заночевать в каком-нибудь ужасном месте. Воображение рисовало мрачный постоялый двор, полутемную комнату с обшарпанными стенами, железную кровать и грязную постель. Когда тревога Адера достигла апогея, водитель сверкнул в зеркале заднего вида белозубой улыбкой и радостно заёрзал Адер с ожившим интересом прильнул к окну. Вместо колеи появилась сносная дорога, на обочинах замелькали зеленеющие деревья и цветущие кустарники. Вдали показался замок. Чем ближе он становился, тем надсаднее стучало сердце. Широкие ступени со стертыми краями взбегали к потускневшей двустворчатой двери. Темно-серые в белесых разводах стены и каминные трубы на крыше отбрасывали на овальную площадь рваные тени. Три ряда окон безжизненными глазницами взирали на запущенные аллеи и давно не стриженные кусты. Возле лестницы выстроились в шеренгу встречающие. Не первой молодости прислуга и несколько седовласых мужчин повыше рангом, о чем свидетельствовали их более-менее добротные костюмы. Не дожидаясь, пока водитель обежит автомобиль, Адер открыл дверцу и выбрался из салона. Смуглый старик шагнул вперед. «Я Мун, управляющий хозяйством замка или попросту смотритель?» Сказал он и склонил голову. Через секунду Адера вновь буравил настороженный взгляд. Один из встречающих кашлянул в кулак. «Я первый помощник почившего наместника». Друг за другом представились другие чиновники. Адер смотрел на людей и не находил слов для ответа. Он не был готов к наглости челяди и фамильярности дворян мелкого пошиба. Слуги не имеют права говорить, пока их не спросят. Государственных служащих представляет старший по должности и делает это с разрешения высочайшей особы. Они забыли, что он наследник престола, и, похоже, не знают, что теперь он правитель этого убогого царства. В душе зашевелилась злость. Ему оказывают прием, достойный очередного наместника. Адер поднялся по ступеням и вошел в замок. После ослепительного солнца и бескрайней пустыни большой холл напоминал винный подвал, закупоренный, преисполненный угрюмого безмолвия, лишенный жизни. Окна были закрыты ставнями, Подмятыми чехлами угадывалась мебель, с картин свисала ткань, в люстрах горели не все лампы. Адер глядел на светильники и пытался сообразить, почему перехватило дыхание. Память заворочилась нехотя и вытолкнула на поверхность. В порубежье нет собственных электростанций. К промышленным предприятиям линии электропередачи тянули из Тазара. Города и селения освещаются генераторами – А в некоторых поселках вообще нет цвета. Анализируя экономику колонии, университетский преподаватель озвучил шесть нет, чем вызвал среди студентов жаркие дебаты. Кто-то восхвалял политику Тезара по отношению к порубежью. Кто-то говорил, что колонию пора огородить рвами с колючей проволокой, потому как совсем скоро оттуда хлынет поток голытьбы. А некоторые, косясь на Адера, рассуждали о правах человека. Наверное, поэтому он запомнил эту часть лекции. «В порубежье нет телефонной связи, нет электростанций, нет автомобильных дорог, нет железных дорог, нет причалов и нет денег, чтобы это построить». У Адера внутри все опустилось. Куда его забросил отец? «Сюда, пожалуйста», — проскрипел Мун, указывая на лестницу, ведущую к балконам верхних этажей. Адер двинулся через холл к арочному проему. Свита уныло поплелась за прислугой к лестнице. Охранители, наученные не попадаться хозяину на глаза, растворились в полумраке углов и ниш. Не осмелившись последовать за правителем, обитатели замка с потерянным видом переступали с ноги на ногу и шептались. «Желаете осмотреть замок?» спросил старик покорно семеня за Адером по слабо освещенному коридору. «Где приемная правителя?» «Кого?» Адер резко остановился. Смотритель уткнулся лбом ему в спину и, попятившись, пробормотал извинения. Весть о том, что взамен наместника великий присылает правителя, да не какую-то подставную фигуру, а своего сына, долетела до замка всего за несколько часов до появления кортежа. Мун времени зря не тратил. Собрал слуг, некогда приехавших из Тазара. Из сбивчивых и зачастую противоположных сведений сделал вывод. Адер сумасброден, испорчен вниманием женщин и равнодушен к государственным делам. А значит, то немногое, чего добились ставленники Великого, пойдет прахом. В голове Муна зародилось подозрение. Между Моганом и Адером пробежала не просто черная кошка, а промчался злобный зверь, коль Великий отправил сына в этакое захолустье. И встречать его надобно как очередного наместника. Ведь не было сверху никаких распоряжений о торжественности приема. Наивность и простодушие о не имело границ. Он уже видел себя в роли воспитателя от Праскамогана, представлял, как беседует с ним о жизни, как наставляет на истинный путь, но теперь, столкнувшись с Адером лицом к лицу, понял свою ошибку. В Адере было нечто железное, несгибаемое. Об этом говорили его глаза. И «Если на него давить, он станет действовать наперекор, и за душевными беседами его не проймешь». Зачерствевшая душа не станет мягче. Оставалось надеяться, что ему быстро надоест игра в нищего правителя, и он укатит обратно в свой тезар. Адер закрутился, озираясь. Его душа металась и не находила себе места, и он не находил себе места. Как в далеком детстве чувствовал себя одиноким и никому не нужным. И это еще сильнее распаляло его злость. Где собирался совет? «У нас не было совета, мой господин». «А что у вас было?» Спросил Адер и скривил губы, заметив потуги дряхлого старика сообразить, какого ответа от него ждут. «Ты вышел вперед и заговорил со мной первым, будто в этом замке ты главный, будто все знаешь и сможешь ответить на любой мой вопрос. Отвечай, или я вышвырну тебя к чертовой матери». «Наместник проводил собрание помощников», пробормотал Мун. «Где?» В своих покоях меня не интересуют частные посиделки. Мун сутулился Наместник сильно болел и не спускался со второго. Ненавижу, когда слуги много болтают перебил Адер. отвечай четко где находится зал для собраний По коридору пятая дверь слева завид дворян. Мун сдвинул брови, прикидывая куда направиться в первую очередь. Адер отвернулся, еле сдерживая, чтобы не взорваться от злости. Зашуршала ткань костюма, раздались на удивление быстрые удаляющиеся шаги. Коридор привел к двустворчатой двери. Брезгливо растопырив пальцы, Адер уперся в залапанные створки. Раздался протяжный скрип. Переступил порог и невольно приоткрыл рот. «Это сон. я Явь не может быть настолько ужасной». Комната с высоким серым потолком и облезлыми стенами ничем не напоминала зал совета отца. Седая вскосмаченная пыль усеяла длинный стол. К его потрескавшимся бокам прижимались старые деревянные стулья. Во главе стола возвышалось кресло с просиженным сидением и потертой спинкой. «Это и есть трон знания власти и правления?» Взгляд наткнулся на камин. Единственное украшение комнаты. По краю каминной доски шла затейливая резьба. Гирлянды мраморных цветов обвивали колонны. Сам камень даже в тусклом свете переливался причудливой сеткой разноцветных прожилок. Адер забрался на подоконник и попытался открыть давно немытое окно. Стекла затряслись, угрожая треснуть и осыпаться на голову осколками. Адер посмотрел на одичалый сад, примыкающий к замку, и перешел ко второму окну. Рамы нехотя отварились, и в комнату хлынул свежий воздух с примесью какого-то запаха. Нет, не запаха, а вкуса. Адер ощутил его, как только покинул автомобиль. Тогда он решил, что долгая поездка в салоне, пахнувшем новой кожей, исказила обоняние. Но сейчас во рту еще сильнее чувствовался непонятный привкус послышали шаги, прошуршала ткань, и все затихло. Адер обернулся. У порога стояла девушка с собранными на затылке черными волосами. Фигуру скрывало серое платье простого покроя с глухим воротом и длинными рукавами. Потупив взгляд, девушка присела. Адер щелкнул пальцами. «Смотреть на меня». Обвел комнату рукой. «Это что такое? Почему здесь грязно?» Девушка шагнула назад. «Эта часть замка давно закрыта. Наместники и помощники жили в другом крыле». «Ты не слышишь, о чем я спрашиваю?» «Слышу. А мне кажется, ты ни черта не слышишь. Я спрашиваю, почему здесь грязно?» «Я пытаюсь вам объяснить, а вы меня перебиваете!» Адер уставился на простолюдинку. «Из-за врожденного тупоумия она явно не понимает, кто перед ней». В этой комнате они собирались лет восемь, если не больше. Как ни в чем не бывало, продолжила девушка. Раньше заседали, но потом какой-то наместник сказал, что его удручает вид из окна и приказал закрыть эту часть замка. Ха, можно подумать, что вид на гараж или на пустырь чем-то лучше. Нет, чтобы нанять садовника и любоваться видом, но это ладно. Кое-кто даже надумал пустить сад на дрова, но, слава богу, поспал и забыл, чего хотел. Некоторым деревьям больше ста лет. Настоящая реликвия. Ты как я вижу, знакома с этикетом», произнес Адер, с трудом сохраняя остатки выдержки. Девушка сморщила лоб. «Чего?» «Ты должна молчать, пока тебя не спросят». «Так вы же спросили». «Ты должна молчать», повторил Адер, четко выговаривая каждое слово. Девушка вновь присела. «Извините, ты должна говорить, прошу прощения, мой господин». «Прошу прощения, мой господин!» Эхом прозвучал бесцветный голос. «И разве ты не знаешь, что прежде чем войти, принято стучаться?» Цедил Адер сквозь зубы. «Прошу прощения, мой господин!» Чем ниже приседала незнакомка, тем выше поднимала голову ярость. Разнести бы все к чертовой матери, камня на камне не оставить, или на худой конец запустить креслом в окно!» но присутствие плебейки мешало дать волю чувствам. Адер спрятал руки за спину, сжал-разжал кулаки. «Ты кто такая?» «Никто». «И это верно, ты никто. Зачем пришла?» «Я услышала, что будет собрание». «Услышала. И что?» «Я веду... вела протоколы собраний». Адер ужаснулся. «Плебейка была допущена к важнейшим документам». Довести мысль до конца помешали Мун и помощники бывшего наместника. Заметив девушку, старик нахмурился. «Маляка, ты что здесь делаешь? А ну, марш к себе!» Она попятилась, налетела на переступивших порог Вилары и Гюста. Пролепетав извинения, прижалась к двери. Тезарские дворяне в замешательстве замерли. Их взгляды заметались от пола к потолку, от стола к окнам. Адер в душе позлорадствовал. Не только ему придется прозябать в этих стенах». Помощники наместника с нескрываемым интересом рассматривали сына великого. «Не предлагаю сесть, хотя...» Он улыбнулся с наигранным добродушием. «Вы привычны к таким условиям». Помощники уставились в затоптанный пол. «Надо очень постараться, чтобы довести замок до такого состояния. Мне даже страшно представить, до чего выдавили страну». «У нас были другие цели и задачи, мой господин», — откликнулся первый помощник. «Какие?» «Трудиться на благо Тезара. Интересы отчизны для нас превыше собственных и уж тем более превыше интересов колонии». Адер нахмурился. Потаенная Надежда сформировать совет из помощников наместника дала глубокую трещину. «До тех пор, пока Великий не прикажет нам вернуться», — продолжил чиновник, — «мы в вашем полном распоряжении». Надежда издала предсмертный вздох. Я не нуждаюсь в ваших услугах. Без приказа Великого здесь приказываю я. Ознакомите меня с состоянием дел и можете отправляться домой. Адер перевел взгляд на старика и плебейку, стоявших за спинами дворян. Если через две недели от меня не поступит иных распоряжений, вы получите полный расчет. С омерзением посмотрел на ладони. Надеюсь, в замке есть горячая вода и в сопровождении смотрителя проследовал в свои апартаменты.